Усиление городов Ограждая свои местные политические интересы договорами с князем, эти города постепенно приобретали в своих областях значение руководящей политической силы, которая соперничала с князьями, а к концу XII века взяла над ними решительный перевес. В это время областные общества больше смотрели на вечевые сходки своих главных городов чем на местных князей, являвшихся в них на короткое время. К тому же волосной город в каждой земле был один, а князей обыкновенно бывало много. Управление целой землей редко сосредоточивалось в руках одного князя. Обыкновенно она делилась на несколько княжеств, по числу наличных взрослых князей известной линии, и во владении этими княжествами соблюдалась та же очередь старшинства, сопровождавшаяся обычными спорами и раздорами. Эти изменчивые владения назывались властями или наделками князей. Например, в Черниговской земле были княжества Черниговская, Северская, область Новгорода-Северского, Курская, Трубчевская. Так в каждой области стали друг против друга две соперничавшие власти – Вече и Князь. И по мере того, как городское Вече, представлявшее силу центробежную, брало верх над князем, который как член владетельного рода, владевшего совместно всей землей, поддерживал связь управляемой области с другими, городовые области все более обособлялись политически. Благодаря этому русская земля в XII веке распалась на несколько местных, плохо связанных друг с другом областных миров. Такой политический порядок изображается в русской летописи второй половины XII века. По одному случаю она замечает, что новгородцы изначало и смольняне, и киевляне, и все власти, волосные и главные города, навече как на думу сходятся – «На что же старейшие старшие города сдумают, на том пригороде города младшие станут». Значит, вечевые постановления старшего волосного города имели обязательную силу для его пригородов, как приговоры верховной законодательной власти в области. Изображая политический порядок, установившийся в старых областях, Публицист-летописец отметил Вечи старших городов, но позабыл или не счел нужным упомянуть о князе. Так пал политический авторитет князя перед значением Вечи. Итак, очередной порядок княжеского владения при содействии условий его расстраивавших привел к двойному политическому раздроблению Руси. Первое. К постепенному распадению владетельного княжеского рода на линии, все более удалявшиеся одна от другой генеалогически, и второе – к распадению русской земли на городовые области, все более обособлявшиеся друг от друга политически.